Время действия чуть позже. Место действия – ресторан отеля Golden Palace. За большим роялем, выдвинутым из ниши в стене, играют юнми Недалеко от нее, у стола, на стуле сидит Хё Бин, слушает. Первой композицией, исполненной Юнми стала «Музыка слез». Закончив ее, Юнми продолжила свой внезапный концерт музыкой рая. Все посетители ресторана, позабыв о еде,